Глава третья откуда-то снизу раздавалось тяжеловатое дыхание. Очевидно, жилец дома решил тоже подняться. Элизабет подошла к лестнице. Точно! Он шаг за шагом упорно взбирался вверх. При виде девушки мужчина сердито поджал губы, глаза предупреждающе блеснули гневом. Он думает, что она бросится ему помогать? С чего бы это? Он в неподобающем виде, и касаться его не совсем уместно, да и, судя по размерам тела и росту, тяжелый, как шкаф. Поэтому сам, все сам. И опять же, не нужно мешать человеку упиваться собственным увечьем». Элизабет стала спускаться. Он возмущенно запыхтел, собираясь высказаться о том, что помощь ему не нужна. Но девушка лишь прошла дальше. Внизу была еще одна ее сумка. Поднимаясь обратно и проходя мимо него, Элизабет не удержалась и бросила мельком взгляд. Ее безразличие к его горю вызвало у него растерянность, смешанную с искренним изумлением. Устала, переведя дух, она все же пристроила вторую сумку рядом с первой и стала осматриваться. К ее радости дом был не таким большим, как показалось вначале. Да, три этажа, но в ширину размах был скромен. Она прошлась по коридору и заглянула в каждую из четырех комнат. Одна ванная комната, две спальни и кабинет. Последний, судя по беспорядку и стойкому запаху табака, был часто посещаем. Выбор Элизабет сделала сразу. Заняла ту спальню, что была дальше от кабинета. Так, если мистер Педрейк захочет засидеться допоздна, он не будет ей мешать спать. Под пристальным взглядом мужчины, что, добравшись до второго этажа, молча наблюдал за деловитым перемещением своей новой домоправительницы, Элизабет перенесла сумки в выбранную комнату. Отсутствие возможности запирать дверь на ключ неприятно кольнула девушку. Колека, не колека, но мужчина. Осторожность не помешает. Пришлось осмотреть вторую спальню. Разочарованный выдох. Хоть он был и тих, мужчина уловил а через мгновение, догадавшись о ее опасениях, потрясенно произнес. «Вы ищете замок?» Смысла отпираться не было, поэтому Элизабет честно призналась. «Да». «Это мой дом, а не таверна с постоялым двором», рассердился он, во все глаза смотря на девушку, а потом прикрыл их и сам себе сказал. «Это какой-то розыгрыш, да? Все это». «Простите, мистер Педрейк», — виновата произнесла Элизабет. Я не хотела вас оскорбить. Она решила быть с ним откровенной, надеясь на нейтральные отношения. Мне нужны монеты, поэтому я приняла предложение миссис Норритон. Конечно, она не уточнила, кто именно будет жить в доме, но теперь уже ничего не исправить. Договор на полгода, и на эти полгода я немного потесню вас своим присутствием. Но, уверяю вас, польза от меня больше, чем может показаться на первый взгляд. Я хороший работник, умею вкусно готовить, начитанно и смогу поддерживать беседу. При виде его выражения лица стушевалась и решила закончить свою речь. «В общем, у меня много ценных качеств». «И главное из них — скромность», — потрясенно произнес мужчина. «Скромность, несомненно, входит в число моих добродетелей», — Элизабет сдержанно улыбнулась, абсолютно уверенная в своих словах. Ее одежда всегда отличалась простым и очень скромным кроем, ничего вызывающего и вульгарного в образе никогда не было. Но почему он снова на нее так уставился, как будто она сказала что-то смешное, но при этом шокирующее? Или, говоря про скромность, он имел в виду другое? Девушка отвела от него взгляд, чувствуя вдруг навалившуюся усталость. Может, в их доме есть специальные комнаты для прислуги? Наверное, туда ей нужно было заселиться, поэтому так смотрит. «А где жили прежние девушки?» «Какие прежние?» «Вы обмолвились, что были другие домоправительницы до меня?» «Нигде. Они были разумны и отказывались от подобной работы сразу, максимум один-два дня». В его глазах загорелось коварство. Элизабет сомневалась, что это разумно, но спорить не хотела. Кто в трезвом уме отказывается от такого заработка? Кроме того, при всей угрюмости и грубости, которую демонстрирует мистер Педрейк, девушка не думала, что он плохой человек. Дайте мне, пожалуйста, пару часов на обустройство, а после, если вы будете свободны, мы обсудим ваши пожелания и требования к моей работе. У меня только одно пожелание и требование. Уезжайте прямо сейчас. Через пару часов потревожу ваш покой. С обескураживающей улыбкой повторила она и направилась в выбранную комнату. Ее новая комната поражала красотой и убранством. Элизабет почувствовала себя принцессой, очутившейся в сказочном замке. Высокие потолки, до которых не достать рукой, даже если встать на стул или стол, создавали ощущение простора и свободы. Светлые тона в отделке радовали глаз и вызывали легкость. Картины на стенах с мирными сюжетами выполнены в теплой цветовой гамме. На них хотелось смотреть. И простые ровные линии мебели. Никаких вензелей и вычурности, захламляющих объемов, съедающих пространство. Кровать, вместительный шкаф, туалетный столик и комод ничего лишнего, необходимый минимум». Элизабет прижала руки к груди и покачала головой, не веря, что будет жить в подобном месте. «Бесплатно». «Мистер Педрейк», — вслух сказала девушка сама себе. «У вас ничего не выйдет. Я отсюда никуда не поеду. Я в раю». Она прошла вглубь комнаты и стала проводить пальцами по поверхностям, желая убедиться, что все это существует на самом деле. Потревоженный толстый слой пыли крупными лохмотьями падал вниз а самые мельчайшие частицы взлетали вверх, щекоча нос, вызывая желание чихнуть. Пауки из своих углов настороженно смотрели на счастье человека, гуляющего по комнате, и предчувствовали вынужденное переселение. Вещи Элизабет не стала разбирать, убрать бы сначала, только переоделась в более простое платье и отправилась дальше изучать дом. На третий этаж не рискнула подниматься, не нужно раздражать мистера Педрейк сразу, всему свое время, и спустилась вниз. Помимо главного холла, в который попадаешь сразу, как заходишь в дом, на этаже была маленькая кухня, соединенная аркой со столовой, довольно большая библиотека, где стояло два дивана, несколько кресел и маленькие кофейные столики. Опять же, стойкий запах табака сообщил, что и в этой комнате хозяин дома бывает. Опытный глаз Кое где приметил стоящие по углам пустые бутылки. Волна негодования сразу же поднялась внутри. Драма отца и способы с ней справиться оставили на душе у Элизабет стойкое непринятие такого способа забыться. С тех пор у нее выработалась своя реакция на всех, кто топил свое горе в алкоголе. Она осуждала. Ей все равно, какие у кого мотивы. Злость породила порыв. С этой комнаты и начнет уборку. Найти тряпки и ведра было просто. С теплой водой, да и вообще с водой в больших городах проблем не было. Поэтому Элизабет закатала рукава и с ожесточенной решимостью приступила к уборке напрочь забывая, что собиралась что-то там обсуждать с мистером Педрейгом. Девушка широко распахнула окна, запуская солнечный свет и свежий воздух. Взяла пустое ведро, стала ходить по комнате и собирать пустые бутылки. Их было немного, но каждую она ненавидела. Крепкое стекло с силой опускалось на дно, трескаясь и разбиваясь. Сверху прилетало следующее. И еще одно, и еще. Вид осколков, который уже никогда не собрать вместе, доставлял Элизабет радость. Она торжествующе улыбалась. На этот звук пришел мистер Педрейк. Частое дыхание и испарина на лбу подсказали, что тот очень спешил узнать, что происходит. «Что вы делаете?» – воскликнул он приведя новой бутылки в руках Элизабет. «Убираю!» – со злорадной усмешкой ответила она, оборачиваясь к нему, и с силой бросила наполовину заполненную бутылку в ведро. Стекло не справилось, жидкость вытекла. «Я только вчера ее открыл!» – изумленно произнес он, окончательно переставая понимать, что происходит. «Отлично!» – и снова злая торжествующая улыбка. «Что вы себе позволяете? Это порча чужого имущества!» «Это уборка!» – спокойно парировала она и прошла к следующей бутылке. «Это вторжение! Если вы не уедете сами, то я вызову служителей порядка, и вас отсюда уведут!» – пригрозил он. «По договору я имею право здесь находиться, но можете сообщить моему работодателю? Возможно, она меня уволит сама!» – предложила ему Элизабет, все еще злясь из-за алкоголя. «Я так и сделаю», пообещал он. «Хорошо, договорились. Ну а пока не стойте в дверях, я открыла окна, вас может просквозить», вполне искренне произнесла она. «Не хватало ему заболеть, придется тогда лечить его». «Это мой дом, не вам указывать мне, где стоять», сквозь сжатые зубы процедил он. Бутылок больше не было видно, поэтому гнев сразу же схлынул, уступая место чувству выполненного долга. Элизабет посмотрела на мистера Педро и уже спокойно и с некой долей снисходительности. Вот ведь упрямец, она ничего ж такого не сказала, а он рассердился и теперь будет стоять на зло ей в дверях. Сначала хотела оставить как есть, каждый сам себе господин, но потом подошла к одному из окон и закрыла. Сквозняк сильный, а на улице еще не совсем тепло, ранняя весна. В ответ на ее невольную заботу мужчина сердито фыркнул, а потом прошел и демонстративно сел на диван, словно показывая, кто здесь хозяин на самом деле. Удивительно, но его присутствие никак не смущало ее. Несмотря на его грозные взгляды, опасность от него не исходила. По крайней мере, Элизабет ее не чувствовала. А может, необычность всего происходящего лишала девушку здравого смысла? Если и возникали какие тревожные мысли, то сразу же гасли. Некогда думать, работать надо. Не один час потребовался, чтобы все отмыть. Хоть комната и была жилой, регулярно посещаемой, Пыли хватало. Воду приходилось менять часто. Занавески на окнах, сами окна, выбивание ковров оставила на другой день. Сначала хоть по всем поверхностям пройти. И пепельницы. Жуть, их чуть отмыла. Оказалось, они хрустальные, прозрачные. а не буро-серые из не пойми чего. Когда комната стала приятно пахнуть свежестью, а не тухлой старостью, кислой выпивкой и табаком, Элизабет тыльной стороной ладони смахнула прилипших к вспотевшему лбу пряди волос, и гордо улыбнулась. «Почти идеально. Какая же она молодец!» Руки нашли свое место на талии, подпирая бока. Голова чуть покрутилась, любуясь. Взгляд на секунду замер на мужчине. Он в этот момент рассматривал ее. И в его глазах не было благодарности или восторга. Он не видел красоты вокруг, а смотрел на нее. Причем так, как обычно смотрят на приезжих ярмарках на диковинного зверя. Элизабет усмехнулась. «Ну, чумазая. Ну, волосы растрепались». Ну, край платья ей вовсе пришлось завязать, чтобы не волочился по полу и не мешался. Но верх прилип к спине и груди, выдавая усилия, какие она применила, чтобы очистить до плеска пол. Ну и что? Ее же для этого и нанимали, чтобы следить за порядком. Вот она и следит. И вообще, вот это пусть и расскажет своей матушке, а не то, что она недопитую бутылку выбросила. «А я говорила вам уже, что я хороший работник», громко произнесла она в упор, смотря на него, намекая, что нужно похвалить. Сигара, которую мужчина взял в руки, собираясь закурить, выпала из его рук. Он оторопело, уставился на девушку и медленно проговорил. «Говорили». «И не курите здесь», – спохватилась Элизабет, подошла, подняла ее и забрала. «Во-первых, дайте высохнуть пепельницам, иначе пепел потом прилипнет и сложнее будет отмыть. А во-вторых, цвет вашего лица настойчиво советует не злоупотреблять этим действом. Кстати, я не ела с самого утра». Да и вы тоже, судя по тому, что комнаты этой не покидали, все время. Сейчас приведу себя в порядок и приготовлю поесть. Может, хотите что-то определенное? Нет, выдавил из себя он, не оправившись от прошлой наглости неожиданно свалившейся на него домоправительницы. Нет, это не хочу чего-то определенного, или нет, это я не хочу есть, решила уточнить она. Мало ли, не так поймет, а он потом разозлится. Откуда вы такая взялись? Из Влоска это небольшое поселение, чуть выше Триканьи, а что?» «Ничего», все еще пребывая в шоке, промолвил он. «Вы не ответили на вопрос, что вам приготовить?» «Мне ничего не нужно, просто уезжайте». «Хорошо», — безразлично пожала плечами она. «Хорошо?» — удивленно переспросил он. «Ну да, хорошо, не хотите есть и не надо». Элизабет присмотрелась к его лицу, пытаясь угадать, что с ним опять стряслось а потом громко рассмеялась, догадавшись. «А, вы об этом! Нет, я не уеду, не раньше, чем закончится договор, потому и не мечтайте». Она забрала ведра, тряпки, прижала рукой к себе веник, чтобы не выпал, выхватила новую сигару из рук мужчины и, бросив ему «я же просила», вышла из библиотеки. На кухне не было такого запустения. Видно, что за ней ухаживали, по-мужски, как получалось, но ухаживали. Элизабет исследовала вверенное ей хозяйство попутно составляя список, что нужно купить. Продукты здесь были, но не так много, и не те, из которых можно приготовить что-нибудь интересное. Она задумалась, останавливаясь прямо посреди комнаты. А кто ему продукты приносит? Сам? Или есть какая-то договоренность с лавками? Если есть, то тогда было бы отлично, а не пришлось самой бы таскать. Нужно пометить, спросить и это тоже. Ну а пока... Каша еще томилась на плите. Чай заваривался в чайничке, который перед этим Элизабет тщательно отмыла, возвращая первоначальный цвет посуде. В ожидании позднего обеда или раннего ужина девушка взяла чистый лист бумаги и стала планировать. А как без этого? Нет четкого плана и в жизни хаос. Элизабет мысленно посчитала комнаты, добавила к ним вспомогательные помещения, определяя время, которое потребуется для генеральной уборки. План был предварительный, исходя из расчета одна комната, два дня уборки это с учетом приготовления пищи. Более подробно решила расписать уже после пристального изучения каждого помещения. Элизабет вдруг счастливо улыбнулась и поставила впереди всех уже записанных строчек план на завтра. «Выход в город. Нужно изучить ближайшие лавки». Когда более-менее вырисовался порядок действий, девушка почувствовала облегчение. Она положила себе в тарелку еды, села, но приступать не спешила, осматривалась, пытаясь понять, что не так. Чего-то явно не хватало. Кухня была такой же светлой, как и остальной дом. Уютной, в ней хотелось находиться. Большое окно радовало обзором растущей за ним растительности. Слышно даже, как птицы поют. Вроде все неплохо, но все равно не уходило это чувство. Незавершенности, что ли? Элизабет посмотрела на стол. Точно, не хватает красоты на самом столе. Салфетки, ваза с цветами. Да, и то, и другое. Она сразу же пометила себе в плане напротив слова «кухня» необходимость проверить, есть ли такое в наличии. Ведь если не найдется, то нужно купить. Ела девушка торопливо. Чутье подсказывало, что упрямец не зайдет сюда, пока она ест. Значит, и сам будет голодный. И хоть он отказался, еду сварила и на его персону. Отложила отдельно в тарелку и укрыла полотенцем, которое тоже пометила себе заменить на новое. Ей вдруг подумалось. А ел ли он утром? Днем понятно, что нет. А утром? Она-то с миссис Норритон в таверне завтракала. Скорее всего, не успел. В халате же вышел встречать. Значит, в спальне был. Спал или лежал. Кстати, так и не переоделся. Плохо. Элизабет тряхнула головой, мысленно ругая себя. Что-то она много о нем думает. Не за этим здесь. Убрать дом и поддерживать в чистоте. Готовить. Остальное ее не волнует. Остаток дня Элизабет провела, тщательно изучая вверенное пространство. План оброс подробными пометками. Где нужно смазать петли в двери, чтобы не скрипели? Где окно плохо закрывается? И где даже не открывается? Где нужно прибить отставшую доску? Где какие обивки желательно дополнительно обработать? Где список вышел солидный, но подъемный? По ее предположению, две недели, максимум три недели и будет идеально. Элизабет, довольная собой, решила лечь спать. Тем более, что на мир уже давно опустилась ночь.